Глава 39. О любви, основанной на ссорах. Бывают два вида такой любви. Первый, когда зачинщик ссоры любит. Второй, когда он не любит. Если один из двух любовников слишком сильно превосходит другого в тех качествах, которые они оба высоко ценят, любовь этого другого обречена на угасание, потому что опасения подвергнутся презрению рано или поздно полностью остановит кристаллизацию. Ничто так не отвратительно для посредственных людей, как умственное превосходство. Вот источник ненависти в современном мире. И если мы не обязаны этому принципу случаями лютой ненависти, то исключительно потому, что люди, которых он разделяет, не вынуждены жить вместе. Что же станет в этом смысле с любовью, где все естественно, особенно со стороны человека, стоящего выше, а превосходство не маскируется никакими социальными мерами предосторожности? Чтобы страсть могла жить, человек, стоящий ниже, Должен дурно обращаться со своим партнером, иначе тот не сможет закрыть окно без того, чтобы другой не почувствовал себя оскорбленным. Что касается того, кто выше, он обманывает себя, и любовь, которую он испытывает, не только не подвергается никакому риску, но наоборот, почти все слабости любимого существа делают его нам еще дороже. Сразу же после взаимной страстной любви между людьми одного уровня развития в списке по долговечности следует поместить любовь, основанную на ссорах. где зачинщик ссоры не любит. Примеры тому можно найти в забавных историях, связанных с герцогиней Берийской, мемуары Дюкло. Такая любовь по природе своей принадлежит к привычкам душевного холода, основанным на прозаической и эгоистической стороне жизни, являющимся неразлучными спутниками человека до гробовой доски, так что она может длиться еще дольше, чем страстная любовь. Но это уже не любовь, а привычка, вызванная любовью. и от прежней страсти у нее остались только воспоминания и физическое удовольствие. Данная привычка становится неизбежным свойством не слишком величественной души. Каждый день разыгрывается маленькая драма «Будет ли он ругать меня?», занимающая воображение, подобно тому, как страстная любовь каждый день испытывает потребность в каком-то новом доказательстве нежности. Вспомним рассказы о госпоже Дудето и Сен-Ламбре. Мемуары госпожи Депине, я полагаю, или Мармантеля. Возможно, гордость откажется свыкаться с занимательностью такого рода. Тогда через несколько бурных месяцев гордость убьет любовь. Но мы видим, что высокая страсть долго сопротивляется, прежде чем выдохнуться. Мелкие ссоры счастливой любви долго обманывают сердце, которое все еще любит и понимает, что с ним дурно обходятся. Несколько трогательных примирений способны сделать переходный период более сносным. Под предлогом какой-то тайной печали, какой-то злополучной судьбы, мы прощаем человека, которого так сильно любили. В конце концов, мы приучаемся к тому, что с нами ссорятся. В самом деле, где еще, кроме страстной любви, кроме игры, кроме обладания властью, в повседневной жизни можно отыскать другой источник интересов, сравнимый с этим по накалу? Что бы там ни говорили некоторые лицемерные министры, власть – величайшая из удовольствий. Как мне представляется, восторжествовать над ней может только любовь. Но любовь? Отрадная болезнь, которой невозможно добиться так, как добиваются министерской должности. Если зачинщик ссор умирает, пережившая его жертва навсегда остается безутешной. Такой принцип скрепляет узы многих буржуазных браков. Зачинщик ссоры дни напролет ведет с тем, кого ругает разговор о том, что интересно им обоим. Существует нечто вроде ложной любви, основанной на ссорах. Идею главы 33-й Я почерпнул из письма одной женщины, наделенной необычайным умом. Беспрестанная необходимость развеять легкие сомнения — такова сиюминутная жажда страстной любви. Вечно сопровождающий ее страх отгоняет скуку от ее наслаждений. У людей ворчливых, невоспитанных или крайне резких по натуре эти легкие сомнения, которые необходимо развеять, эти мелкие страхи проявляют себя в виде ссоры. Если любимый человек не отличается крайней чувствительностью, являющейся результатом безупречного воспитания, он находит в такой любви больше пыла, а значит и больше привлекательности. И даже при всей возможной утонченности, когда видишь неистовствующего человека, ставшего первой жертвой собственных порывов, очень трудно не полюбить его еще сильнее. Думая о своей любовнице, лорд Мартимер, возможно, больше всего тосковала подсвешниках, подсвечниках, которые она швырнула ему в голову. На самом деле, раз гордость прощает и допускает такие острые ощущения, то следует согласиться, что они ведут жестокую войну со скукой этим великим врагом счастливых людей. Сен-Симон, единственный историк, которого когда-либо имела Франция, говорит, после многих увлечений герцогиня Беррийская по уши влюбилась в Риома, младшего отпрыска семьи Эйди, сына сестры госпожи де Берон. У него не было ни красоты, ни ума. Это был толстый, низкорослый, щекастый и бесцветный молодой человек, чье лицо с многочисленными прыщами изрядно походило на гнойник. У него были превосходные зубы, и он никоим образом не мог вообразить, что способен внушить любовную страсть, которая в мгновение ока станет необузданной и долговременной, не мешая, однако, мимолетным прихотям и капризам. У него не было ни гроша, зато было много братьев и сестер, у которых денег было ничуть не больше, чем у него. Господин де Понс и его жена, камерфрау герцогини Беррийской, состояли с ним в родстве и были родом из той же провинции. Они позвали к себе молодого человека, который был лейтенантом Драгунской роты, чтобы попытаться пристроить его на должность. Не успел он приехать, как принцесса возымела к нему страсть, и он стал хозяином в Люксембургском дворце. Господин де Лозен, которому он приходился внучатым племянником, посмеивался из-под тишка. Он был в восторге, глядя на этого юношу и представляя самого себя вновь возрожденным в Люксембургском дворце времен мадемуазель. Он давал ему указания, и Рион, будучи от природы мягким, вежливым, почтительным, добрым и порядочным малым, выслушивал их. Однако вскоре он почувствовал силу своих чар, которые могли принять только непостижимую фантазию этой принцессы. Не употребляя эту власть во зло по отношению к другим людям, он заслужил всеобщую любовь. но со своей герцогиней обращался так же, как в свое время господин де Лозен с мадемуазель. Вскоре он был разряжен в самые богатые кружева, в самые дорогие одежды, снабжен деньгами, пряжками, драгоценностями. Ему удалось стать желанным. Он находил удовольствие в том, чтобы вызывать ревность у принцессы и самому изображать из себя ревнивца. Он часто заставлял ее плакать. Мало-помалу он довел ее до того, что она ничего не делала без его разрешения, даже самых мелочей. Порой, когда она уже готова была ехать в оперу, он заставлял ее оставаться дома. А иногда он вынуждал ее туда отправиться вопреки ее желанию. Он заставлял ее помогать дамам, которых она не любила, или к которым ревновала, и вредить тем людям, которые ей нравились, и к которым будто бы ревновал он. Даже в выборе нарядов и украшений она не пользовалась ни малейшей свободой. Он забавлялся тем, что заставлял ее делать новую прическу или переодеваться, когда она была уже готова к выходу. И все это так часто и иногда так демонстративно, что в конце концов он приучил ее с вечера получать от него приказания относительно нарядов и занятий на ближайшее будущее, а на следующий день он все менял, и принцесса обливалась слезами. Наконец она дошла до того, что стала отправлять ему послание через доверенных лакеев, так как он сразу же по приезде поселился в Люксембургском дворце. И во время ее одевания послания приходили несколько раз, чтобы уточнить, какие ленты она должна выбрать, и так далее по платью и другим украшениям, Причем почти всегда он заставлял ее носить то, чего ей вовсе не хотелось. Если она осмеливалась хоть что-нибудь сделать без его разрешения, он обращался с ней как со служанкой, и она часто проводила в слезах по несколько дней. Эта высокомерная принцесса, так любившая демонстрировать и проявлять самую непомерную гордость, опускалась до тайных попоек с ним и с какими-то темными личностями. Она, с кем имели право обедать одни лишь принцы крови. Иезуит Ригле. которого она знала с детства и который ее воспитал, был допущен на такие приватные трапезы. При этом он не испытывал чувства стыда, а герцогиня не испытывала никакого смущения. Госпожа де Муши была наперстницей в этих особых обстоятельствах. Она и Рион приглашали гостей и выбирали дни. Эта дама мирила любовников, и такая жизнь протекала публично в Люксембургском дворце, где по любым вопросам все обращались к Риону. заботившемуся со своей стороны о том, чтобы жить в ладу со всеми и ко всем относиться с почтительностью, в которой он прилюдно отказывал одной лишь своей принцессе. На глазах у всех он давал ей резкие и грубые ответы, при которых присутствующие опускали глаза, а герцогиня краснела, но не в силах была сдержать своих пылких чувств к нему. Рион был для герцогини превосходным лекарством от скуки. Одна знаменитая женщина внезапно сказала генералу Бонапарту, тогда еще молодому герою, овеянному славой, и не совершившему ни одного преступления против свободы. «Генерал, женщина может быть только вашей женой или вашей сестрой». Герой не понял комплимента, за что она отомстила ему великолепными разоблачениями. «Женщине такого типа нравится, когда любовник ее презирает. Она любит его, только когда он с ней жесток».